«В несчастье вспоминаешь друзей». Анна Австрийская в страшном гневе прошла в свою молельню. «Как!» — воскликнула она, ломая свои прекрасные руки. «Народ смотрел, как Конде, первый принц крови, был арестован моей свекровью Марией Медичей. Он видел, как моя свекровь, бывшая регенша, была изгнана кардиналом. Он видел, как герцог Вандонский, сын Генриха IV, был заключен в крепость Он молчал, когда унижали, преследовали, заточали таких больших людей. А теперь из-за какого-то Брусселя. Боже, что происходит в королевстве? Сама того не замечая, королева затронула жгучий вопрос. Народ действительно не сказал ни слова в защиту принцев и поднялся за Брусселя. Это потому, что Бруссель был плебей, и, защищая его, Народ инстинктивно чувствовал, что защищает себя. Мазарини шагал между тем по кабинету, изредка поглядывая на разбитое вдребезги венецианское зеркало. «Да», — говорил он, — «я знаю, это печально, что пришлось так уступить. Но что же, мы еще отыграемся. Да и что такое Бруссель? Только имя, не больше». Хоть Мазарини и был искусным политиком, — В данном случае он все же ошибался. Бруссель был важной особой, а не пустым звуком. В самом деле, когда Бруссель на следующее утро въехал в Париж в большой карете, и рядом с ним сидел Лувьер, а на запятках стоял Фрике, то весь народ, еще не сложивший оружие, бросился к нему навстречу. Крики «Да здравствует Бруссель!», «Да здравствует наш отец!» оглашали воздух. Мазарини слышал в этих криках свой смертный приговор. Шпионы кардинала и королевы приносили со всех сторон неприятные вести, которые кардинал выслушивал с большой тревогой, а королева со странным спокойствием. В уме королевы казалось зрело важное решение, что еще увеличивало беспокойство Мазарин. Он хорошо знал гордую монархиню и опасался роковых последствий решения, которое могла принять Анна Австрийская. Куадьютор пользовался теперь в парламенте большим влиянием. По его совету был издан парламентский эдикт, приглашавший народ сложить оружие и разобрать баррикады. Он знал теперь, что достаточно одного часа, чтобы народ снова вооружился, и одной ночи, чтобы снова воздвиглись баррикады. Планше вернулся в свою лавку, уже не боясь быть повешенным, победителей не судят, и он был убежден, что при первой попытке арестовать его народ за него вступится, как вступился за Брусселью. Рошфор вернул своих новобранцев шевалье Дюмьеру, правда, двух не хватало, но шевалье был в душе фрондер и не захотел ничего слушать о вознаграждении. Нищий возвратился на паперт святого Евстафия. Он опять подавал святую воду и просил милостыню. Никто не подозревал, что эти руки только что помогли вытащить краеугольный камень из-под здания монархического строя. Лувьер был горд и доволен. Он отомстил ненавистному Мазарине и немало содействовал освобождению своего отца из тюрьмы. Его имя со страхом повторяли в Пале-Рояле, и он, смеясь, говорил отцу, снова водворившемуся в своей семье. — Как вы думаете, отец, если бы я теперь попросил у королевы должность командира роты, исполнила бы она мою просьбу? Д'Артаньян воспользовался наступившим затишьем, чтобы отослать в армию Рауля, которого с трудом удерживал дома во время волнения, так как он непременно хотел сражаться на той или на другой стороне. Сначала Рауль не соглашался, но когда Д'Артаньян произнес имя графа де ла Фер, Рауль, сделав визит герцогине де Шеврес, отправился обратно в армию. Один Рошфор не был доволен исходом дела. Он письмом пригласил герцога Бафора приехать, и тот мог теперь явиться, но, увы, в Париже царило спокойствие. Рошфор отправился к кладьютору, чтобы посоветоваться, не написать ли принцу, чтобы тот задержался. Немного подумав, Гонди ответил, — пусть себе принц едет. — Значит, не все еще кончено? — спросил Рошфор. — Мы только начинаем, дорогой граф. — Почему вы так думаете? — Потому что я знаю королеву. Она не захочет признать себя побежденной. — Значит, она что-то готовит? — Надеюсь. — Вы что-нибудь знаете? — Я знаю, что она написала принцу Конде, прося его немедленно оставить армию и явиться в Париж. — Ага, — произнес Рошфор, — вы правы, пусть герцог Бофор приезжает. Вечером того дня, когда происходил этот разговор, распространился слух, что принц Конде прибыл. В этом известии не было ничего необыкновенного, а между тем оно имело важные последствия. Произошло это вследствие болтливости герцогини де Лонгвиль, узнавшей, как передавали кое-что от самого принца Конде, которого все обвиняли в более чем братской привязанности к своей сестре-герцогине. Таким образом раскрылось, что королева строят какие-то козни. В самый вечер прибытия принца наиболее осведомленные граждане, эшевены и старшины кварталов уже ходили по своим знакомым, говоря всем, «Почему бы нам не взять короля и не поместить его в городской ратуши? Напрасно мы предоставляем его воспитание нашим врагам, дающим ему дурные советы. Если бы он, например, воспитывался под руководством господина Кладьютера, то усвоил бы себе национальные принципы и любил бы народ. Всю ночь в городе чувствовалось глухое оживление, а на утро снова появились серые и черные плащи, патрули из вооруженных торговцев и шайки нищих. Королева провела ночь в беседе с глазу на глаз с принцем Конде. Его ввели к ней в полночь в молельню, откуда он вышел только около пяти часов утра. В пять часов королева прошла в кабинет кардинала, она еще не ложилась, а кардинал уже встал. Он писал ответ Кромвелю, так как прошло уже шесть дней из десяти, назначенных им Мурдаунту. «Что ж, — думал он, — я заставлю его немного подождать. Но ведь господин Кромвель лучше других знает, что такое революция, и извинит меня». Итак, он с удовольствием перечитывал первый параграф своего ответа, когда послышался тихий стук в дверь, соединявшую его кабинет с апартаментами королевы. Через эту дверь Анна Австрийская могла во всякое время приходить к нему. Кардинал встал и отпер дверь. Королева была в домашнем платье, но она еще могла позволить себе быть небрежно одетой, ибо, подобно Диане де Пуатье и Нинон де Ланкло, Долго сохраняла красоту. Диана де Пуатье — любовница короля Франциска I, знаменитая своей красотой и умом. Нинон де Ланкло — известная французская куртизанка 1609-1701 и хозяйка литературного салона, примечания редакции. В это же утро она была особенно хороша, и глаза ее сияли от радости. «Что случилось?» — Ваше Величество, — спросил несколько обеспокоенный Мазарини, — у вас такой торжествующий и довольный вид. — Да, Джулио, — ответила она, — я могу торжествовать, так как нашла средство раздавить эту гидру. — Вы великий политик, моя королева, — сказал Мазарини. — Какое же вы нашли средство? Он спрятал свое письмо, сунув его под другие бумаги. «Они хотят отобрать у меня короля. Вы знаете это?» — сказала королева. «Увы, да. А меня повесить?» «Они не получат короля». «Значит, и меня не повесят. Отлично. Слушайте, я хочу уехать с вами и увести с собой короля. Но я хочу, чтобы это событие, которое сразу изменит наше положение, произошло так, чтобы о нем знали только трое — вы, я и еще третье лицо». — Кто же это третье лицо? — Принц Конде. — Значит, он приехал? — Мне сказали правду? — Да, вчера вечером. — И вы с ним уже виделись? — Мы только что расстались. — Он принимает участие в этом деле? — Он дал мне этот совет. — А Париж? — Принц принудит его к сдаче голодом. — Ваш проект великолепен. Но я вижу одно препятствие. — Какое? Невозможность осуществить его. Пустые слова. Нет ничего невозможного. Да, в мечтах. Нет, на деле. Есть у нас деньги. Да, немного, сказал Мазари, не боясь, чтобы Анна Австрийская не заставила его раскошелиться. Есть у нас войско. Пять или шесть тысяч человек. Хватит у нас мужества. Безусловно. Значит, дело нетрудное. «О, понимаете ли вы, Джулио, Париж, этот ненавистный Париж, проснувшись без короля и королевы, увидит, что его перехитрили, что ему грозит осада и голод, что у него нет другой защиты, кроме его вздорного парламента и тощего, кривоногого куадьютора». «Прекрасно, прекрасно», — произнес Мазарини. Я понимаю, какое это произведет действие, но не вижу средств привести ваш план в исполнение. Я найду средства. Вы знаете, что это означает? Междуусобную войну. Войну, ожесточенную и беспощадную. Да-да, война, сказала Анна Австрийская, и я хочу обратить этот мятежный город в пепел. Я залью пожар кровью. Я хочу, чтобы ужасающий пример заставил вечно помнить и преступление, и постигшую его кару. О, как я ненавижу Париж! Успокойтесь, Анна, что за кровожадность? Будьте осторожны. Времена малотесты и Костручо Костракани прошли. Вы добьетесь того, что вас обезглавит прекрасная королева, а это будет жаль». Каструччо Кастракани, один из деятелей борьбы между гвельфами и гибелинами в средневековой Италии, конец XIII века. Молотесто — итальянский кондотьер, наемный военачальник, затем властитель Римени, конец XV века. Примечание, редакция. Вы смеетесь? Ничуть не смеюсь. Война с целым народом опасна. Поглядите на своего брата Карла I. Ему пришлось плохо, очень плохо. «Да, но мы во Франции, и я испанк». «Тем хуже, черт возьми, тем хуже. Я предпочел бы, чтобы вы были француженкой, а я французом. Тогда нас не так бы ненавидели». «Ну, во всяком случае, вы одобряете мой план?» «Да, если только его возможно осуществить». «Конечно, возможно. Говорю вам, готовьтесь к отъезду». «Ну, я-то всегда к нему готов». Но только мне никак не удается уехать, и на этот раз я вряд ли уеду. А если я уеду, поедете вы со мной? стараюсь Вы меня убиваете своей трусостью, Джулио. Чего вы боитесь? Многого. Например? Лицо Мазарини было все время насмешливым, теперь оно омрачилось. «Анна», — сказал он, — «вы женщина». И можете оскорблять мужчин, так как уверены в вашей безнаказанности. Вы обвиняете меня в трусости, но я не так труслив, как вы, ибо не хочу бежать. Против кого восстал народ? Против вас или против меня? Кого он хочет повесить? Вас или меня? А я не склоняюсь перед бурей, хоть вы и обвиняете меня в трусости. Я не сорви голова. Это не в моем вкусе, но я тверд. Берите пример с меня. Меньше шума и больше дела. Вы громко кричите, значит, ничего не достигнете. Вы хотите бежать. Мазарини пожал плечами, взял королеву под руку и подвел ее к окну. — Смотрите, — сказал он. «Что — Что? — спросила королева, ослепленная своим упрямством. — Ну, что же вы видите в это окно? Если глаза меня не обманывают, там горожане в панцирях и касках с добрыми мушкетами, как во времена Лиги. И они смотрят на это окно так внимательно, что увидят вас, если вы поднимете занавеску. Теперь посмотрите в другое окно. Что вы видите? Вооруженный алебардами народ, который караулит выходы. Все ворота, двери, даже отдушины погребов охраняются. И я скажу вам, как говорил мне Лараме об афоре. Если вы не птица и не мышь, вы не выйдете отсюда. Но ведь Бофор бежал. Хотите и вы таким же способом? Значит, я пленница? Конечно, — воскликнул Мазарин. Я уже битый час вам это доказываю. С этими словами кардинал приспокойно сел за стол и занялся письмом к Ронгалю анна трепещат от гнева и вся красная от негодования вышла из кабинета сильно хлопнув дверью мазарини даже не обернулся вернувшись к себе королева бросилась в кресло и залилась слезами вдруг ее осенила мысль я спасена воскликнула она вставая о да я знаю человека который сумеет увести меня из парижа я слишком долго не вспоминала о нем «Да», — продолжала она задумчиво, но в каком-то радостном возбуждении, — «как я неблагодарна». «Я двадцать лет оставляла в забвении человека, которого давно должна была бы сделать маршалом Франции. Моя свекровь осыпала золотом, почестями и ласками кончини, который погубил ее. Король сделал витри маршалом Франции за убийство, а я даже не вспомнила» и оставила в бедности этого благородного Д'Артаньяна, который меня спас. Она подбежала к письменному столу и поспешно набросала несколько слов.